Семидесятая в золотых сандалиях мне недавно Эос. Семидесят первая, но ну, Арес сказал, что приведет силой Гефеста он. Семидесят второе, говорят как-то раз Ледо яйцо под геоцинтами. На прогулке нашла. Семьдесят шестое. Геллы, детолюбивий. Семьдесят девятое. И нежный в траве мягкий цветок искали.